аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Сергей Никитин Римский. «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России». Читает автор. «Видение. Страна имен и топонимический гедонизм». Топонимика – это язык Земли, а Земля есть книга, где история человечества записана – В географической номенклатуре. Николай Надежден. Церемонин, как в борочных кружевах. Екатеринин Таль. Названный Петром Великим в честь своей жены Екатерины. Током бьет конструктивистская электросталь, которая в 1928 году сменила на карте затишье. Можно ли лучше рассказать? о смене общественных приоритетов от тишины к веку скорости. Подчеркнута самокритично грязнуха, частотное имя, которое сто лет назад носил десяток деревень Российской империи, от Тувы и Алтая до Волжских степей. Большая их часть была дана по местным речкам. Мы живем среди имен. Географические названия, топонимы, Экономят наше время в диалоге, но помимо главной функции – обозначения – в каждом топониме ритм и эстетика своего времени, его надежды и амбиции. Чтение карты и сопоставление ее с реальными объектами иной раз доставит удовольствие поэтической гармонии, а в другой – наскучит или рассмешит. Как в случае искусства или кулинарии, дело тут в подготовленности восприятия как история отражается в именах улиц и поселений. Прогулка по картам, старым и новым, это восстановление смыслов разных эпох. Моды, войны, люди, производство часто лишь топонимы напомнят нам о том, что на месте железобетонного района Отрадное когда-то цвели яблоневые сады одноименного подмосковного совхоза. В столичном Старый Кирочный переулок, заключена память у старой кирхи лютеранской церкви Петра и Павла, где молились подвижники и друзья Петра Великого, жители немецкой слободы. 21 век не отказывает себе в семантических играх и ассоциациях. Город события Лайково взял себе имя реально существующей соседней деревушке по ассоциации с лайками в социальных сетях. Следуя эстетике 20-х придумали Доброград. На окраинах городов можно встретить новые поселки. Простоквашино, очевидно, топоним из сказки Эдуарда Успенского вызывает уютные ассоциации. К эпохе модерна обращается название поселка Шервуд по имени династии архитекторов Шервудов, рубежа XIX и XX веков. Топонимия универсальная тема для разговоров. В поезде, на работе, с друзьями, рассуждать о ней увлекательно, будь то народная этимология или исторический анализ. Большинство глав этой книги можно воспринимать как путешествие от Владивостока до Сочи, от Петра I до наших дней. Читателям, вероятно, знакомы книги про исторические трансформации старинных названий, связанные с контактами разных народов, Напомню труды Владимира Неразнака о древнерусских городах, Валерия Васильева о новгородском крае, Александра Матвеева о русском севере. В эпоху оттепели изучение названий привлекло талантливых исследователей Владимира Никонова, Александру Суперанскую, Эдуарда Мурзаева, Евгения Поспелова, создавших словари и монографии, которые заложили основу современной топонимики. «Мы все время думаем об именах», Называем, меняем, возвращаем. Уже три века в моде нейминг-ребрендинг. Топонимическое беспокойство – наша интересная черта. Английские ученые 500 лет трудятся в бычьем броде. Немцы живут в свином броде, но Оксфорд и Швайнфурт не переименовывают. А в России время от времени просыпается детское недовольство собой, которое выражается в первую очередь топонимически. Ведь сменить имя проще, чем измениться. В этой книге мы обращаемся к корпусу имен нового и новейшего времени, эпохи активного вмешательства в топонимическую систему, использования названий для внутри- и внешнеполитических, просветительских, стилистических и прочих целей. Афанасий Селищев в конце 30-х годов предложил выделять языковые моды в топонимии России. Мы разовьем этот модный каталог другими эпохами и событиями, чтобы в итоге через имена рассказать страну. Топогенез на примере пушкинских мест в Москве и не только. Топонимы можно делить на официальные, законодательно утвержденные, и неофициальные, существующие только в устном общении. Обычно в книгах по топониме Обсуждаются официальные названия, и все богатство именного творчества сводится к формулировкам, принятым в делопроизводстве. На самом деле имен гораздо больше. Повсюду, где живут люди, идет топогенез – процесс рождения, эволюции и исчезновения мест и их имен. Место – это любой участок планеты, у которого есть социальная, экономическая или урбанистическая значимость. Что первично, имя или место? Это спор о курице и яйце. Одно без другого долго быть не может. Чем более интересно людям место или его название, тем больше у него шансов задержаться в общении, а потом, возможно, попасть и на официальную карту. Еще лет 150 назад в центре Москвы можно было обходиться без топонимов в записи о рождении и крещении Александра Сергеевича Пушкина в храме Богоявления в Елохове сказано «Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова». И этого было вполне достаточно. Почти сто лет историки искали и не могли обнаружить место, где это на самом деле произошло, пока Сергей Романюк не установил, что дом стоял на месте современного адреса «Малая почтовая, дом номер 4». Во все времена, во всех странах мира заведения общепита участвуют в пространственной ориентации. Это тепло, свет, веселые разговоры и, конечно, ароматы. Россия не исключение. В родной Пушкину немецкой слободе шумели в его времена «Ладога» и «Разгуляй». Они дали название современной Ладожской улице и площади «Разгуляй». И в Западной, и в Восточной Европе Наиболее принятой формой ориентира были храмы. Они часто давали имя окрестностям. Выразительная архитектура и активная приходская жизнь влияли на рождение топонимов. У Харитония в переулке – типичный адрес москвича пушкинской поры из романа Евгения Онегина. Харитоний в данном случае – это устный вариант имени церкви Харитона-исповедника, что в Огородниках. Такой адрес не был абсолютным предполагал общение «Доедете до храма, а там подскажут, где живет Татьяна». Сам Александр Сергеевич в детстве жил в том же самом переулке у Харитония со своей семьей в палатах Волковых-Юсуповых. Храм снесли, но палаты стоят. Их адрес – Большой Харитоневский переулок, дом 21, строение 4». Сходная ситуация с навигацией была во многих европейских городах до прихода Наполеона, который ввел сквозную нумерацию домов по улицам. Старой системой можно насладиться в Венеции, где до сих пор дома нумерованы по районам Сестьеры, центрами которых являются приходские храмы, а номера по улицам отсутствуют. Например, в районе Сан-Марко дом номер один — это базилика Сан-Марко, а последний дом — Имеет номер 5562. Без спутниковой карты тут легко потеряться. Сейчас в наших городах много памятников, а раньше каждое открытие монумента было большим городским событием. На памятник Пушкину в Москве более 10 лет по копейке собирала вся страна. Тогда на Страстной площади доминантой была высокая колокольня Страстного монастыря. Но вскоре памятник стал местом встреч. Потом монастырь снесли, площадь переименовали в Пушкинскую, и памятник Пушкину перенесли с одной стороны Тверской на другую. Во время Советской культурной революции большинство храмов закрыли, часть разобрали. Со временем главными ориентирами и топонимами стали элементы инфраструктуры. В Москве это станция метро. Нет улицы или площади Щелковской, но вполне достаточно, что есть такая станция метро. И вот ты живешь на Щелковской или на Щелчке, как любят выражаться местные жители. Если мы встречаемся на Молодежной, то имеется в виду не Молодежная улица у Московского университета, а окрестности метро Молодежная в Кунцеве, в 10 километрах от МГУ. Никому в Беляеве, В спальном районе Москвы не придет в голову говорить площадь Мартина Лютера Кинга, хотя имя борца с расизмом на карте существует уже 30 лет. Почему? Да потому что перекресток, который она обозначает, не ощущается как площадь. Так как же местные называют эту оживленную, насыщенную торговлей, транспортным часть города? Очень просто. У метро, либо у Беляева. Все тот же у Харитония в переулке. Заметным элементом ландшафта наших городов в XX веке были заводы, на которых работали тысячи людей. Их названия дали имя официальным и неофициальным районам и Москвы, и Петербурга, Свердловска, Челябинск и других городов. Чугунно-литейный завод имени Войкова дал имя станции метро «Войковская» и поселку «Войковец» в Москве. Местные жители, которым не повезло жить рядом с дымящими трубами этого завода, прозвали его страшным именем Бухенвальд по имени нацистского концлагеря. Неофициальное имя Бухенвальд носили и другие экологически неблагополучные предприятия в Смоленске, Ленинграде и других городах бывшего СССР. В большом городе люди используют разный набор топонимов. Все зависит от пола, возраста, интересов, специальности и даже вида транспорта, которым пользуются горожанин. Кто-то обратит внимание на цветочный магазин или магазин косметики, другой ориентируется по пензоголонкам или секс-шопам. У каждого свой топонимикон. Концепт топонима от Петра Великого до наших дней. В конце XVII века Петр Великий стал давать европейские по звучанию имена городам, крепостям и виллам. Цивилизационной моделью для царя была Западная Европа и, в частности, Нидерланды, в те времена экономический и культурный лидер планеты. Но еще до своей поездки в Амстердам, на берегах реки Яузы, будущий царь познакомился с жителями немецкой слободы и, близ Преображенского дворца, построил для своих батальных игр потешную крепость Пресбург. Здесь же заседал всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. В 1703 году на отвоеванной у шведов территории загорелась звезда Петербурга. Тогда же появились на нашей карте первые посвящения женщинам. Огромное влияние на европейскую и российскую топонимию оказала Франция, эпоху просвещения и Великой Французской революции. Многие семантические типы французских названий были заимствованы в 19 и 20 веках и особенно после Октябрьской революции. Откровенный век Екатерины Великой обратил внимание на оскорбительные названия. Так началась первая масштабная стилистическая реформа нашей карты. Впрочем, оскорбительность — понятие растяжимое. Джентрификация продолжается по наше время. То тут, то там заметит Сукова или вдруг кого-то огорчит, что он живет в Собакине. Аналогичный процесс — касался и внутригородских имен Петербурга. 8 мая 1768 года императрица распорядилась, чтобы на концах каждой улицы и каждого переулка привешивать досок с имени той улицы или переулка на русском и немецком языке. У коих же улиц или переулков нет еще имян, то изволь он их окрестить. Форм же досок получше и почище сделать. Хотя без многих украшений, но просто. После усмирения Пугачевского бунта была проведена топонимическая аннигиляция имени Яик. Имя запретили. Однако оно живо и в наши дни. Кафе Яик есть на трассе Самара-Оренбург и в казахстанском Атырау бывший Гурьев. В самом Оренбурге так называется гостиница, неподалеку от которой приветливо распахнул двери ресторан «Русский бунт». При Екатерине Великой на юг России, который в то время находился под постоянными ударами степных кочевников, пригласили немцев из беднейших районов Германии. Они украсили карту десятками германизмов, которые потом вместе с колонистами распространились по другим районам империи. Символом имперских амбиций стали греческие имена, которыми Екатерина, Потемкин и Безбородко активно именовали вновь приобретенные территории на юге России, а также окрестности Петербурга. В середине XIX века Россия занялась своими восточными границами. У будущей столицы Приморья, Владивостока, возник поэтичный ансамбль древнегреческих имен. После публикации истории государства российского Николая Карамзина наша древность стала привлекать внимание широкого круга подданных, и вот на карты городов шагнуло Куликово поле, а за ним имена поэтов и писателей – Пушкина, Державина, Лермонтова. Вслед за новейшими техническими изобретениями в начале 20 века на картах зачастили техницизмы. Вам на телеграф, так вам на телеграфный переулок. В 20-е-30-е годы родители называли детей кимами, элями, ренатами, а имена поселков и колхозов звучали как девизы или как иностранные слова. Коронек-союз, профинтерн, за родину. Однако по своей сути новый советский концепт апонима не был революционным, Главными Стали верноподданические персональные посвящения. Троцк, Куйбышев, Свердловск и другие, которые пришли на место посвящений царской семье и их приближенным. использовали имена и живых вождей революции. Новой стала вера в жизнеустроительную функцию имени. Новое имя даст заряд развитию места, Самыми популярными на всех уровнях топоними были производные от слова «красный», причем как на русском языке – «красноармейск», Краснознаменская, «краснознаменское», «красногвардейск», так и на других языках Йошкар-Ола, «ёшкорола», «червоноград», «кызыл». Тогда все было красным. Топонимия стала частью официальной пропаганды – а в 1937 году в ее оборот попал и Пушкин. Тогда буквально в каждом городе Советского Союза появились посвящения к столетней годовщине гибели поэта. Свидетели переименований мрачно шутили. Даже если бы Пушкин был бессмертен, все равно не пережил бы 1937 год. Ни до, ни после ничего подобного той кампании не случалось ни с одним деятелем нашей культуры. С десятилетием правления Никиты Хрущева связан новый пик топонимической активности. Вместе с легендарными хрущевками на карте появились черемушки и другие ботанические имена. Подальше от вождей и генералов. Подобная ботанизация, характерная и для послевоенного Рима, который после фашизма и нацистской оккупации искал новый язык. Перестройка в топонимии началась с Урала. 1 января 1985 года жители Ижевска неожиданно проснулись в Устинове в память о министре обороны Дмитрии Устинове. Уже на обсуждении присланного из Москвы переименования в городском Дворце культуры единогласного решения не получилось. Проголосовали «за» лишь солдаты-страйбатовцы из других городов. Власть не сомневалась – что город военных заводов будет счастлив носить имя многолетнего министра. Кормилец все-таки. Но не в этот раз. Студенты университета начали собирать подписи за отмену решения. В феврале дело дошло до митинга немыслимого в те времена. 900 дней спустя, после сотен писем и телеграмм в Москву от рядовых граждан, людям удалось вернуть столице Удмуртии старое имя Ижевск реке Иш. Вероятно, с этого эпизода, который показал неожиданное единение людей, по такому, казалось бы, периферийному поводу, началась активная борьба за возвращение исторических имен. В мае 1986 -го года в самом центре Москвы вернули Остоженку. Такое домашнее по звучанию имя от слова Остожье, покос, лук оно выделялось на фоне идеологизированной топонимии столицы СССР. Возвращение Остоженки было поддержано тогдашним руководителем Московского комитета партии Борисом Ельциным. Вслед за Ижевском и Остоженкой Калинин стал Тверью, Свердловск Екатеринбургом, Загорск Сергиевым Посадом и так далее. В 1991 году город на Неве вопреки позиции председателя Ленсовета Анатолия Собчака, вернул себе имя своего основателя – Санкт-Петербург. Интересно наблюдать за народными названиями, которые сейчас фиксируются на письме и используются в рекламе. Маркерами пространств, как и в старину, становятся кафе, магазины, торговые центры, и чем они веселее, тем вероятнее, что пойдут в народ. И это знают хозяева – взявшие для своих бизнесов такие яркие имена, как «Петербургская жопа» или «Едим руками», Московские пьяный дятел» и «Дорогая я перезвоню» – такие названия. По ним мы с удовольствием ориентируемся, а если кабак проживет лет 10, возможно, дело дойдет и до официального топонима. Я благодарю Марину Авдонину, за многолетние консультации и помощь в разработке теории топогенеза. Ирину Прохорову за терпение, Дмитрия Спорова за помощь в подготовке этой книги и многих-многих моих российских, итальянских, английских, немецких, чешских коллег, которые высказывали ценные комментарии к моей работе и вдохновляли дальнейшие поиски. Глава 1. Топонимические войны Петра Великого и немецкая мода. Как и мы сегодня, царь Петр писал и мыслил, используя в речи элементы из разных языков. Чем, по сути, отличается его фортеция текен, абордаж от нашего айфона или пеньюара? С юности Петр был очарован московской немецкой слободой. В этот окраинный район – На берегу реки Яузы его отец, царь Алексей Михайлович, переселил экспатов из Западной Европы, в том числе для того, чтобы не смущали своими нравами православных москвичей. По иронии судьбы, именно там Петр нашел верных друзей и учителей. Женевца Франца Лефорта, шотландца Патрика Гордона из города Охлухрис и многих других Их всех тогда называли немцами. В любом языке масса заимствований, но Петр превзошел многих. И он очень любил создавать новые имена. Наверное, самым первым известным нам Петровским топонимом стал Пресбург. Так он назвал потешную крепость в изгибе реки Яузы напротив села Преображенского. В своих письмах он называл его «стольный град» Прешбург. Прешбург – это немецкое название Братиславы. В тот момент город был столицей Венгерского королевства, которое уже вошло в состав Священной Римской империи германской нации. Топоним Петр мог почерпнуть из иноземных книг, например, из вольного русского перевода знаменитого трактата Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Военное искусство пехоты». Возможно, он был знаком с этим трактатом по рассказам немца Федора Зоммера, который обучал будущего царя гранатному, пушкарскому и огнестрельному делам, и был назначен им генералом своих потешных войск, на основе которых позднее была сформирована регулярная русская армия. Почему из всех крепостей Европы Выбор пал именно на этот топоним. Думаю, что определяющим был квадратный план замка на Дунае, который на Яузе тоже взяли за образец. А заодно и звонкое название Пресбург, Прешбург и, наверное, еще родственность топониму Преображенское, где все это происходило. Строительство объекта велось неторопливо, начиная с 1684 года, и завершилась спустя пять лет. В тот же год Петр в результате дворцового переворота отстранил от власти старшую сестру Софью, которая вскоре умерла, и стал де-факто единоличным правителем страны. Самое время повеселиться. Яовский Пресбург стал военным полигоном и лабораторией карнавализации. Здесь Петр Алексеевич стал собирать своих ближайших друзей на всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, одну из самых скандальных институций этой эпохи. У всех участников собора были нецензурные прозвища. Петр I – это Пахом Пихайхуй. У его друзей не менее своеобразные имена. А Праксин получил прозвище Поченихуй. «Мусин Пушкин» и «Замайхуй» и так далее. Ищите полный список в Википедии. Состав участников менялся. В 1706 году их было 28, и вместе они проводили время очень весело. Жизнь на Яузе привела юного царя к мысли о военно-морском флоте, которую спустя несколько лет он реализовал в Воронеже. В 1700 году там был спущен на воду 58-пушечный парусный линейный корабль Гота-предестинация. Такое название. Петр лично участвовал в его проектировании и строительстве. Иностранное название корабля составлено из двух слов. Немецкого год и латинского «предестинацио». Петр имел в виду, божье всему есть предвидение. Историк флота Николай Каланов приводит интересный факт. Название на корме писалось латинскими буквами, чтобы смысл имени был более понятен европейским послам и специалистам. Увы, громкое имя не прозвучало. После неудачного прудского похода корабль был продан Османской империи. Но несколько лет назад он был неожиданно воссоздан и теперь пришвартован в Воронеже у Петровской набережной. Если судить по Инстаграму, Это чуть ли не самая популярная достопримечательность города. Дальше в дело вступила ирония. Как вам корабль «Пивоносец», он же «Бир Драгерс, Или «Виноносец»? «Вейн Драгерс? Каждый новый парусник украшали не только имена, но и девизы, в выборе которых тоже участвовал царь. «Бомба» — девиз. «Горе тому, кому достанусь». Черепаха. Терпением увидишь делу окончания. Спящий лев. Сердце его бдит. Шпага. Покажи мне суть лаврового венца. Три рюмки. Держи во всех делах меру. Девизы писали на бортах. Причем в общении колоритно путали названия и девизы. В 1700 году в письме можно было прочитать «Надобно на три корабля, именуемые смертью его, исцеляются, крепость и дверь отворена, по полсажени дров поставить для варения смолы». Большинство тогдашних кораблестроителей и офицеров были из Европы, не знали русского языка. Поэтому многие корабли носили по два и более названий, чаще всего русское, его перевод на голландский, немецкий, английский, французский языки. Каланов приводит такие названия. корабль соединения также назывался «Уния» и «Эйних Кейт, Судно «Безбоязнь» — «Сундербан», «Сондерфрест», «Ондерфрест». Корабль «Благое начало» — фаген good, good Begin, Бегин», Segel Begin, а также «Благословенное начало» и «Благое начинание». В последнем случае очевидно, что первым было иностранное имя корабля – а в документах приводился свободный перевод, исполненный тремя разными способами. Многие из этих имен остались в русском флоте. Например, название «Не тронь меня» – это перевод фразы, которую Христос говорит Марии Магдалине – после своего воскресения. В синодальном переводе он, эту фразу мы привыкли слышать как ⁇ не прикасайся ко мне ⁇ Так вот, название ⁇ Не тронь меня ⁇ продолжали давать парусникам до середины XIX века. Но в историю вошел корабль уже с советского периода. Это было неофициальное название плавучей зенитной батареи номер 3. Она пробыла в боевом строю 10 месяцев и стала одним из главных символов обороны Севастополя 1942 года. А вот веселые три рюмки на флоте почему-то не прижились. Шло время, и Петру все больше нравилось играть в имена. Настало время первых побед над шведами. Взятие Натебурга на Неве повлекло его переименование в Шлиссельбург от немецкого «ключ-город» по ключевому положению города на Ладожском озере. Петр знал, что до шведской оккупации Крепость на острове Ореховый называлась Орешком. Основал ее новгородский князь Юрий Данилович еще в 1323 году. А Нотебург — это перевод русского названия. «Правда, что зело жесток, сий орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен». Так извещал царь своего сподвижника Андрея Виниуса А взятии Нотебурга. Тем не менее исконное русское название Орешек ему было неинтересно. В мае 1703 года только что взятый Нин Шанс был переименован в Шлотбург. Причем изменений в значении не произошло. Шанс и Шлот означают по-шведски крепость. Крепость в Финском заливе назвали Кроншлот. Шведская или голландская коронный замок. Уже после смерти Петра он стал Кронштатом. Метод Петра лучше всего проявляется в отношении крепости Ям, основанной новгородским боярином Иваном Федоровичем в 1384 году. И вот в 1703 году на возвращенной России старинный топонем Яма, он же Ям, нахлобучили германский корень Бург. Получился Ямбург, в котором уже никто никогда не узнает русской Ямы или русский ям, место стоянки ямщиков. Ныне это кингисеп Ленинградской области в память об эстонском коммунисте Викторе Кингисеппе, соратнике Ленина и Дзержинского. В 1703 году, 29 июня, на Петров день, на Неве осветили новую крепость. А на следующий день Петр уже оставил пометку на письме, которое получил от боярина Тихона Стрешнева, принято с почты в Санкт-Петербурге. Однако уже через несколько дней он писал из Санкт-Петербурга и из новой крепости Петербурга. Топоним у царя родился вариативным. По подсчетам топонимиста Евгения Поспелова, только за первую треть XVIII века современники перепробовали 30 разных вариантов написание имени города. А ведь речь идет о столице. Благо норм орфографии в тот момент не существовало. Для топонимиста феномен петровских названий заключается в том, что царь неизменно использовал иностранную основу и способы образования слова. Но зачем? Нарочитая иноязычность топонимии Петра обращена в две противоположные стороны. Прежде всего, петровские названия появляются на границе с Европой и служат заявлением о желании монарха быть равным европейским государем, говорить с ним на одном языке. С другой стороны, в них проявляется желание подтянуть российскую элиту, перевести ее на европейские рельсы. С иноземцами Петру было интереснее. Таким образом, германские названия стали интеллектуальным вызовом старинному родовитому люду, впрочем, как и другие семиотически значимые поступки царя. сбривание оборот, введение нового платья, выведение женщин из тюремов. Адресат топонимии Петровского времени не народ, а узкий слой приближенных царя и за заграница. В том числе многочисленные враги – шведы. Новые территориальные приобретения России таким образом естественно вписываются в иноязычное топонимическое пространство. Это без прецедента для новой и новейшей истории. Неприспособленность новых названий для русского слуха отразилась в появлении упрощенных народных форм. Шлиссельбург стал Шлюшиным, Ароньенбаум, Ранбовым, да и сам Петр I, по-видимому, имел обыкновение называть свою новую столицу просто Питер, что быстро вошло в обиход и сохраняется в неофициальной речи и в наше время, несмотря на несколько прошедших за сто последних лет перемен названия этого прекрасного города. Эту главу я назвал топонимическими войнами, но точнее, пожалуй, именовать их играми. Войны — это же разновидность игры, только в более агрессивной форме. И основатель Российской империи их очень любил. Причем воевал он не только с иностранным противником, но и со своими подданными. До Петра I топонимия страны формировалась естественным путем. Карта регистрировала местные, природные, хозяйственные и социальные ориентиры. Прежде всего, через имена их владельцев. В правлении Петра прежнюю топонимию сменила топонимия декретная, государственная которая проводилась волевым решением, в частности, через замену одних названий другими. Можно сказать, что при Петре топонимия стала частью государственной политики. Началась эпоха нейминга. Топонимические войны продолжались и в греческом проекте Екатерины Великой, а затем в показательной русификации топонимии различных областей Российской империи при Александре III, Николае II и далее – В Советском Союзе. Новый концепт пережил не только самого царя, его преемников. Он стал основой топонимии XX века революционных переименований 20-х годов. 1920-х годов недаром философ Николай Бердяев назвал Петра I большевиком на троне.